Глава 30 Четверо друзей готовятся к встрече. «Ну что?» — спросил Портос, сидевший во дворе гостиницы «Козочка», у Д'Артаньяна, который возвратился из поля рояля с вытянутой и угрюмой физиономией «Он дурно воспринял, дорогой Д'Артаньян?» «Конечно дурно. Положительно это просто скотина. Что вы там едите, Портос?» — Как видите, макаю печенье в испанское вино. Советую и вам делать то же. — Вы правы. «Жембло, стакан». Слуга, названный этим звучным именем, подал стакан, и Д'Артаньян уселся возле своего друга. — Как же это было? — Черт, вы понимаете, что выбирать выражение не приходилось? Я вошел, он косо на меня посмотрел, я пожал плечами и сказал ему... — Ну, монсеньор, мы оказались слабее. — Да, я это знаю, расскажите подробности. — Вы понимаете, Портос, я не мог рассказать детали, не называя наших друзей. А назвать их значило их погубить. — Еще бы, монсеньор, — сказал я, — их было пятьдесят, а нас только двое. — Да, — ответил он, — это не помешало вам обменяться выстрелами, как я слышал. Как с той, так и с другой стороны потратили немного пороху, вот и все. — А шпаги тоже увидели дневной свет? — Вы хотите сказать, мансеньор, ночную тьму? — ответил я. — Так, — продолжал кардинал. — Я считал вас гасконцем, дорогой мой. Я гасконец только, когда мне везет, мансеньор. Этот ответ, как видно, ему понравился. Он рассмеялся. — Впредь мне наука, — сказал он, — давать своим гвардейцам лошадей получше. Если бы они поспели за вами, и каждый из них сделал бы столько, сколько вы и ваш друг, вы сдержали бы слово и доставили бы мне его живым или мертвым. — Ну что ж, мне кажется, это неплохо, — заметил Портос. — Ах, боже мой, конечно, нет, дорогой мой, но как это было сказано? — Просто невероятно, — перебил он свой рассказ, — сколько это печенье поглощает вина. Настоящая губка. — Жемблу, еще бутылку! Поспешность, с которой была принесена бутылка, свидетельствовала об уважении, которым пользовался Д'Артаньян в заведении. Он продолжал. «Я уже уходил, как он опять подозвал меня и спросил, у вас три лошади были убиты и загнаны. Да, мансеньор, сколько они стоят?» «Что же, это, по-моему, похвальное намерение», — заметил Портос. «Тысячу пистолей», — ответил я. — Тысячу пистолей! — вскричал Портос. — О, это чересчур. Если он знает толк в лошадях, он должен был торговаться. — Уверяю вас, ему этого очень хотелось, этому скряге. Он подскочил на месте и впился в меня глазами. Я тоже посмотрел на него. Тогда он понял и, сунув руку в ящик, вытащил оттуда билет Леонского банка. — На тысячу пистолей? — «Ровно на тысячу этакий, скряга, не на пистоль больше!» «И они при вас? Вот они!» «Честное слово, по-моему, он поступил как порядочный человек», — сказал Портос. «Как порядочный человек с людьми, которые не только рисковали из-за него своей шкурой, но еще оказали ему большую услугу?» «Большую услугу? Какую же?» — спросил Портос. «Еще бы! Я, кажется, задавил ему одного парламентского советника». «Как, это тот черный человечек, которого вышибли с ног у кладбища?» «Именно, мой милый. Понимаете ли, он очень мешал ему. К несчастью, я не раздавил его в лепешку. Он, по-видимому, выздоровеет и еще наделает кардиналу неприятностей. Вот как? А я еще осадил мою лошадь, которая чуть было не смяла его. Ну, отложим это до следующего раза». «Он должен был, скупец, заплатить мне за этого советника». «Но ведь вы не совсем его задавили», — заметил Портос. А, -а, «А, Ришелье все равно сказал бы пятьсот икью за советника, но довольно об этом. Сколько вам стоили ваши лошади, Портос?» «Эх, друг мой, если б бедный мушкетон был, здесь он назвал бы вам точную цену в ливрах су Все равно скажите хоть приблизительную, с точностью до десяти икью. — Вулкан и Боярд мне стоили каждые около 200 пистолей, и если оценить Феба в полтораста, то это, вероятно, будет полный счет. — Значит, остается еще 450 пистолей, — сказал Д'Артаньян удовлетворенно. — Да, — ответил Портос, — но не забудьте еще сбрую. — Это правда, черт возьми, а сколько стоит сбруя? — Если положить сто пистолей на три лошади, то... — Хорошо, будем считать сто пистолей, — прервал Д'Артаньян. — У нас остается еще триста пятьдесят. Портос кивнул головой в знак согласия. — Отдадим пятьдесят хозяйке в счет нашего содержания и поделим между собой остальные триста. — Поделим, — согласился Портос. — В общем, грошовое дело, — пробормотал Д'Артаньян, — пряча свои билеты. «Хм», — сказал Портос, — «это уж всегда так. Но скажите-ка, что?» Он совершенно обо мне не спрашивал. «Ну как же!» — воскликнул Д'Артаньян, боясь обескуражить своего друга признанием, что кардинал ни словом о нем не обмолвился. «Он сказал...» — «Что он сказал?» — подхватил Портос. «Подождите, я хочу припомнить его подлинные слова». Он сказал, передайте вашему другу, что он может спать спокойно. «Отлично — Отлично! — сказал Портос. — Ясно, как день, что все-таки он собирается сделать меня бароном. В этот момент на соседней церкви пробило 9 часов. Д'Артаньян вздрогнул. — В самом деле, — сказал Портос, — бьет 9 а в десять, как вы помните, у нас свидание на Королевской площади. — Молчите, Портос! — нетерпеливо воскликнул Д'Артаньян. — Не напоминайте мне об этом. Со вчерашнего дня я сам не свой. Я не пойду. «Почему — Почему? — спросил Портос. — Потому что мне очень тяжело видеть снова двух людей, по вине которых провалилось наше предприятие. — Но ведь ни тот, ни другой не одержали над нами верх. Мой пистолет был еще заряжен, а вы стояли оба лицом к лицу со шпагами в руке. — Да... — сказал Д'Артаньян, — но не кроется ли в свидании... — О, вы так не думаете, Д'Артаньян! Это была правда. Д'Артаньян не считал Атоса, способным на обман, а просто искал предлога, чтобы увельнуть от свидания. — Надо идти, — сказал великолепный сеньор Д'Брасье. — Иначе они подумают, что мы струсили. — Ах, мой друг, раз мы бесстрашно выступили вдвоем против пятидесяти противников на большой дороге, то мы можем смело встретиться с двумя друзьями на Королевской площади. «Да, — Да-да, — сказал Д'Артаньян, — я это знаю. Но они примкнули к партии принцев, не предупредив нас о том. а то и Арамис провели меня, и это меня тревожит. Вчера мы узнали правду. А вдруг сегодня откроется еще что-нибудь? вы самом деле не доверяете им?» — спросил Портос. «Арамису — да, с тех пор, как он стал аббатом. Вы представить себе не можете, мой дорогой, чем он теперь стал. По его мнению, мы загораживаем ему дорогу к сану епископа, и он, пожалуй, не прочь нас устранить». «Арамис — другое дело, тут я не удивился бы», — сказал Портос. «Пожалуй, господин Дебафор вздумает захватить нас». «Это после того, как мы были у него в руках, и он отпустил нас на свободу?» «Впрочем, будем осторожны. Вооружимся и возьмем с собой планше с его карабином». планшеф — сказал Д'Артаньян. «Черт бы побрал эту гражданскую войну!» — воскликнул Портос. «Ни на кого нельзя положиться, ни на друзей, ни на прислугу. Ах, если бы бедный мушкетон был здесь!» Вот кто никогда бы меня не покинул. Да, пока вы богаты. Эх, мой друг, не междоусобные войны разъединяют нас, а то, что мы больше не двадцатилетние юноши. То, что благородные порывы молодости угасли, уступив место голосу холодного расчета, внушением честолюбия, воздействию эгоизма. Да, вы правы, Портос. Пойдем на это свидание, но пойдем хорошо вооруженные. «Если мы не пойдем, они скажут, что мы струсили». «Эй, планше!» — крикнул Д'Артаньян. Явился планше. «Вели оседлать лошадей и захвати карабин». «Но, сударь, на кого же мы идем?» «Ни на кого. Это простая мера предосторожности на случай, если мы подвергнемся нападению». «Знаете ли вы, сударь, что было покушение на доброго советника бруселя этого отца народа?» «Ах, в самом деле?» — спросил Д'Артаньян. — Да, но он вполне вознагражден. Народ на руках отнес его домой. Со вчерашнего дня дом его битком набит. Его посетили Кад Ютер, Лангвиль, Принц де Канти. Герцогиня де Шеврес и госпожа де Ван дом расписались у него в числе посетителей. Теперь стоит ему захотеть... Ну, что он там захочет? Планше запел. Слышен ветра шепот, слышен свист порой. Это фронт ропот, мазарини... «Долой!» «Нет ничего странного, что Мазарини было бы более по сердцу, если бы я совсем задавил этого советника», — хмуро бросил Д'Артаньян Портосу. «Вы понимаете, сударь, что если вы просите меня захватить мой карабин для какого-нибудь предприятия вроде того, какое замышлялось против господина бруселя «Нет, нет, будь спокоен». «Но откуда у тебя все эти подробности?» «О, я получил их из верного источника, от фрике». «Атфрике», — сказал Д'Артаньян, — «это имя мне знакомо». «Это сын служанки Брусселя. Молодец парень. За него можно поручиться. При восстании он своего не упустит». «Не поет ли он на клиросе в соборе Богоматери?» — спросил Д'Артаньян. «Да, ему покровительствует Базен». «Ах, знаю», — сказал Д'Артаньян, — «и он прислуживает в трактире на улице Лощильщиков». «Совершенно верно». «Что вам за дело до этого мальчишки?» — спросил Портос. «Хм», — сказал бертаньян «Я уж раз получил от него хорошие сведения, и при случае он может доставить мне и другие». «Вам, когда вы чуть не раздавили его хозяина?» «А откуда он это узнает?» «Правильно». В это время Атос и Арамис приближались к Парижу через предместье Сент-Антуан. Они отдохнули в дороге и теперь спешили, чтобы не опоздать на свидание. Базен один сопровождал их. Гремо, как помнят читатели, остался ухаживать за Мушкетоном, а затем должен был ехать прямо к молодому Виконту Брожелону, направляющемуся во фландерскую армию. «Теперь, — сказал Атос, — нам нужно зайти в какую-нибудь гостиницу, переодеться в городское платье, сложить шпаги и пистолеты и разоружить нашего слугу. Отнюдь нет, дорогой граф. Позвольте мне не только не согласиться с вашим мнением, но даже попытаться склонить вас к моему. Почему? Потому что свидание, на которое мы идем, — военное свидание. Что вы хотите этим сказать, Арамис? Что Королевская площадь — это только продолжение вандомской проезжей дороги, и ничто другое. Как наши друзья стали сейчас нашими опаснейшими врагами Атосу? Послушайтесь меня, не стоит быть слишком доверчивым, а в особенности вам. О, мой дорогой Дербле, кто может поручиться, что Д'Артаньян не винит нас в своем поражении и не предупредил кардинала, и что кардинал не воспользуется этим свиданием, чтобы схватить нас? Как, Арамис, вы думаете, что Д'Артаньян и Портос приложат руку к такому бесчестному делу? Между друзьями вы правы, Атос, это было бы бесчестное дело. Но по отношению к врагам это только военная хитрость. Атос скрестил руки и поник своей красивой головой. — Что поделаешь, Атос, — продолжал Арамис. — Люди уж так созданы, и не всегда им двадцать лет. Мы, как вы знаете, жестоко задели самолюбие Д'Артаньяна, слепо управляющие его поступками. Он был побежден. Разве вы не видели, в каком он был отчаянии на той дороге? Что касается Портоса, то, может быть, его баронство зависело от удачи всего дела. Но мы встали ему поперек дороги, и на этот раз баронства ему не видать. Кто поручится, что пресловутое баронство не зависит от нашего сегодняшнего свидания? Примем меры предосторожности, Атос. Ну, Какой позор для нас, Арамис! О, будьте покойны, дорогой мой! Ручаюсь вам, что этого не случится. К тому же у нас есть оправдание, мы прямо с дороги, и мы мятежники. Нам думать об оправданиях? Об оправданиях перед Д'Артаньяном и Портосом? — О, Арамис, Арамис, — сказал Атос, грустно качая головой, — клянусь честью, вы делаете меня несчастнейшим из людей. «Вы отравляете сердце, еще не окончательно умершее для дружеских чувств. Поверьте, лучше бы у меня его вырвали из груди. Делайте, как хотите, Арамис, я же пойду без оружия», — закончил он. «Нет, вы этого не сделаете. Я не пущу вас так. Из-за вашей слабости вы можете погубить ни одного человека, ни Атоса, ни графа де ла Фер но дело целой партии, к которой вы принадлежите и которая на вас рассчитывает. «Пусть будет по-вашему», — грустно ответил Атос. И они продолжали свой путь. Едва только по улице Пад-э-Ламюль подъехали они к решетке пустынной площади, как заметили под сводами около улицы Святой Екатерины трех всадников. Это были Д'Артаньян и Портос, закутанные в плащи, из-под которых торчали их шпаги. За ними следовал планше с мушкетом через плечо. Увидев их, Атос и Арамис сошли с лошадей. Д'Артаньян и Портос сделали то же самое. Д'Артаньян, заметив, что Базен вместо того, чтобы держать трех лошадей на поводу, привязывает их к кольцам под сводами, приказал и планше сделать так же. Затем, двое с одной стороны и двое с другой, сопровождаемые слугами, они двинулись навстречу друг другу и, сойдясь, вежливо раскланились. «Где угодно будет вам, господа, выбрать место для нашей беседы», — сказал Атос, заметив, что многие прохожие останавливаются и глядят на них, — словно ожидая, что сейчас разыграется одна из тех знаменитых дуэлей, воспоминания о которых еще свежо было в памяти парижан, в особенности живших на Королевской площади. — Решетка заперта, — сказала Арамис, — но если вы любите тень деревьев и ненарушаемое уединение, я достану ключ в особняке Роган, и мы устроимся чудесно. Д'Артаньян стал вглядываться в кемноту, а Портос — даже просунул голову в решетку, пытаясь разглядеть что-нибудь во мраке. «Если вы предпочитаете другое место», — своим благородным, чарующим голосом сказал Атос, — «выбирайте сами». «Я думаю, что если только господин Дорбле достанет ключ, лучше этого места не найти». Арамис сейчас же пошел за ключом, успев, однако, шепнуть Атосу, чтобы он не подходил очень близко к Д'Артаньяну и Портосу но тот кому он подал этот совет только презрительно улыбнулся и подошел к своим прежним друзьям не двигавшимся с места Арамис действительно постучался в особняк караган и скоро вернулся вместе с человеком говорившим так вы даете мне слово сударь вот вам сказал Арамис, протягивая ему золотой ах вы не хотите дать мне слово сударь сказал привратник качая головой в чем мне ручаться — отвечал Арамис. — Я вас уверяю, что в настоящую минуту эти господа — наши друзья. — Да, конечно, — холодно подтвердили Атос, Д'Артаньян и Портос. Д'Артаньян слышал разговор и понял, в чем дело. — Вы видите, — сказал он Портосу. — Что такое? — Он не хочет дать слово. — В чем? — Этот человек просит арамиса дать слово, что мы явились на площадь не для поединка. — — И Арамис не захотел дать слово? — Не захотел. — Так будем осторожны. Атос не спускал с них глаз, пока они говорили. Арамис открыл калитку и посторонился, чтобы пропустить вперед Д'Артаньяна и Портоса. Входя, Д'Артаньян зацепил фесом шпаги за решетку и принужден был распахнуть плащ. Под плащом обнаружились блестящие дула его пистолетов, на которых заиграл лунный свет вы видите сказал аромис дотрагиваясь одной рукой до плеча атоса и указывая другой на арсенал за поясом дартаньяна увы да сказал атос с тяжелым вздохом и он пошел за ними Арамис вошел последним и запер за собой калитку двое слуг остались на улице и, словно тоже испытывая недоверие, держались подальше друг от друга.